Глава 18. Обломки. Тапок после такой катастрофы был уверен, что никто не выжил. Однако все равно взял на изготовку пистолеты и высунулся в люк на крыше. Разглядеть в поднятой туче пыли ничего было невозможно. Вик совсем сбросил скорость, практически полз, боясь врезаться в обломки. Тапок же до боли в глазах вглядывался в пелену, пытаясь разглядеть хоть что-то. Внезапно из тумана появилась отломанная часть платформы, дымящаяся и обезображенная после падения. Юси, тут же прибавив газу, рванула к ней, и лишь рык тапка в рацию. «Назад!» Заставил ее притормозить. «Ты чего? Нужно торопиться! Эта штука может рвануть в любой момент, и тогда мы останемся ни с чем!» «Лучше остаться ни с чем, чем в погоне за трофеем и потерять кого-то из команды! Не лезь на рожон!» — Ладно, шеф! хихикнула Юси. — А как ты собираешься определять, какой обломок опасный, а какой нет? Сам полезешь. В таком случае мы рискуем без командира остаться. Тапок рассмеялся. — Ладно, так и быть. Но без меня все равно не лезь. Мало ли, не взорвется, так какой-нибудь везунчик вылезет. Нужно по таким местам с прикрытием лазать. — Окей, как скажешь. Тапок нырнул назад в люк и скомандовал Вику. — Стой! Дальше мы пешком. Твоя задача – беречь пущий глаза транспорт. Если что, вызывай меня на пятом канале. Запасную рацию сейчас выдам. Понял? Тапок вынул из недр своего подсумка еще одну радейку. Проверил, что в ней есть энергия, и на всякий случай самостоятельно переключив на нужный канал, выдал ее Вику. Уже на выходе из машины Тапок бросил быстрый взгляд на пленного Мара. Тот так и не пришел в себя и делал вид, что без сознания. Ну, плевать. Тапок все равно его на всякий случай связал, так что никуда не денется. Юси уже приплясывала от нетерпения рядом со своим гравибайком. Настолько ей хотелось добраться до платформы. Но Тапок осадил ее порыв, заставив медленно и неспешно идти у него за спиной. Причем метрах в двух позади. Да еще и порыкивал, если она пыталась вылезти вперед или сойти с курса, отвлекаясь на обломки. Сам Тапок внимательно осматривал каждый обломок каждую подозрительную кучу песка. Получить пулю в спину от какого-нибудь подранка-недобитка совершенно не хотелось. Но пока было тихо. Первый дохлый мар валялся куча окровавленного тряпья метрах в 100 от обломков. Проверять его в таком состоянии было незачем. Человек с позвоночником, торчащим из живота, точно труп. Дальше покрытые песком тела стали попадаться чаще. Похоже, что все, кто был на платформе в момент атаки тапка, торчали на палубе готовясь отбивать очередной штурм бедуинов. Если бы он внезапно случился, и именно это с ними и сыграло злую шутку. Когда гравиплатформа накренилась, рухнула, все они просто посыпались с нее, как оловянные солдатики. Тапок насчитал уже 7 тел, когда вдруг один из покойников зашевелился. От неожиданности Юси ойкнула, а сам Тапок, не задумываясь, выпустил по недобитку пару пуль. Правда, пули, ударив в Мара, От чего то издали звяканье, будто в металлический лист попали. Ну а само тело продолжало шевелиться. Более того, активно пыталось подняться на ноги. Хмыкнув, Тапок сделал несколько быстрых шагов вперед, на ходу сменив магазин в левом пистолете на бронебойный. Тело, скинувшее с себя песок, оказалось облачено в добротный металлический костюм, в экзоскелет, кустарным образом доработанный, если говорить точно. Тапок удивленно хмыкнул увидев перед собой последнего выжившего Джаггернаута. Впрочем, той битвы на платформе Тапок не видел, так что для него это было нечто новое. Падение здорово повредило броню, но экзоскелет все же защитил своего хозяина от большинства переломов и, главной смерти, хотя и дорогой ценой. Когда Тапок подошел на дистанцию в пару метров, человек в броне все еще судорожно пытался поднять непослушными руками лежащий в песке пулемет. Гидроусилители гудели, поршни двигались. Однако конструкция была настолько повреждена, что задействовать механические мышцы было попросту невозможно. Но оператор этого не осознавал, повторял одну попытку за другой. Видимо, падение все же не прошло даром, и в голове у Мара было мутновато. Впрочем, это было моментально исправлено тапком. Подойдя ближе, он тщательно прицелился и одиночным аккуратным выстрелом прострелил голову везунчика вместе со шлемом на вылет. Джагернаут, несколько секунд постоявший на ногах, медленно, будто колос, начал заваливаться вперед, а упав, поднял кучу пыли и песка. «Юси, а что это за хрень такая? На кой черт эти придурки саперный скелет так изуродовали?» «Ну а как ты предлагаешь его тут бронировать? Армпласт на пекле не производит. Вот и кустарит народ броню, из чего только можно. Сталипласт просто железо. Оно все тяжелое». Конечно, просто так на себе не поносишь. Вот и лепят на экзоскелеты. Причем, как ты сказал, саперный экзоскелет? Но? Так это шик. Обычно на погрузчиков и строительный экзо лепят броню. А тут, можно сказать, специализированный. Что странно. Что странного еще может быть? Хмыкнул Тапок. Странно то, что такая броня тут – дикая ценность. И в основном, как я сказала она собирается на базе промышленных комплексов экзоскелета а этот военный да еще и у простых маров ясно что ничего не ясно но нам такая игрушка точно пригодится новичок говорил что он как раз мастер по использованию подобной снаряги вот и посмотрим новичок раб водитель в гравелете был виком зовут а, -а, а поняла ты же сможешь это починить Тапок кивнул на труп лежащий ничком, у головы которого песок стал красным. Время потребуется, и мастерская. Ну да, починю. Ничего сложного не вижу. Думаю, что строительный, что саперник за скелет в принципе отличается только мощностью и. Хорошо! перебил ее Тапа, когда достал рацию. Вик, подползи поближе вперед, на метров сорок. Лебедка в кузове, она рабочая. Так точно, рабочая. Пользоваться ей умеешь. Да что за вопрос? Ну, отлично. Нужно трофей погрузить. Сделаем. А чего нашли? Ты нас еще не видишь? Уже вижу. Подведи машину сюда. Тут почти целая саперная экзоскелетина, еще и с пулеметом в руках, кажись. Ты что-то говорил про спеца по тяжелой броне, не так ли? С такой дело имел? Ну, большинство в рамках тренингов. Ну да, имел. Ну, значит, будешь практиковаться в боевых условиях. Вперед! «Я прикрываю!» Гравицикл с единственной рабочей фарой медленно приблизился. Вик также неторопливо развернулся. Подогнал машину кормой к лежащему джаггернауту, после чего, не глуша двигателя, вылез, открыл единственную оставшуюся в рабочем состоянии дверь кузова и, вытянув лебедку, подцепил броню на крюк, после чего вернулся за руль. Через пару секунд зажужжал моторчик, из цепь, доспех пополз по песку поднесся к борту гравицикла и громыхая вполз в грузовой отсек. Вик, наблюдавший за процессом из окна, брызгливо поморщился, глядя на тянущийся за броней кровавый след с кусками мозгов. На его лице было написано «Вот теперь еще и убирать в тачке придется». А учитывая весьма потрепанный внешний вид и внутреннее состояние гравицикла, это выглядело откровенно комично. Юси, наблюдавший эту картину, не выдержал и хихикнула на что Вик отреагировал злобным взглядом. «Чего смешного?» «Да так, у тебя взгляд такой. Опять мою ласточку мыть. Как будто ты увидел пятно на свежеотполированном кузове крутой тачки, а не кровавый потек на монструозном полураздолбанном гравицикле. Ну и что? Я привык свою машину держать в чистоте. Это эти вон!» Он кивнул на трупы и пленника. «Довели тачку до такого состояния. Дай мне время, и она сиять будет!» их за костюм я отдраю до блеска, все настрою. чуть четко в нем танцевать можно будет. Я поняла, поняла, прости. ну с подножки мозги убери, а то все педали залепаешь. Вик высунулся, пытаясь разглядеть подножку, а Юси вновь покатилась со смеху. Эй, заткнитесь оба, мы тут не на стоянке. Юси тут же изобразила раскаяние, а Вик, насупившись, скрылся в машине. Уже в рацию он отрапортовал демонстративно-нейтральным голосом. «Тапок, добыча погружена. Отхожу на прежнюю точку?» «Отрицательно. Стой здесь. И держи глаза открытыми. Чтобы ни одна падла!» «А! И назад поглядывай!» «Принято! А зачем?» За тем, что падение платформы видели наши союзники. А вдруг кто-то решит тут трофеями разжиться и нас за примет? Ну или просто добычи делиться не захочет?» «Ага, мысль уловил. Молодец!» Если увидишь любые, подчеркиваю, абсолютно любые байки, хоть в цветах бедуинов, хоть в цветах марок, хоть в цветах службы спасения галактики, то же вопи мне в рацию и смотри, чтобы кто из недобитков не подкрался. А мы пошли дальше. Принял, понял, смотрю в оба». Тапок убрал рацию и, махнув Юси рукой, мол, следуй за мной, двинулся вперед. Недавние опасения насчет выживших в катастрофе у него практически рассеялись. Если кто и успел, то разве что еще один обладатель мусорной брони, да и тот будет оглушенный. И вообще, откуда бы еще одной такой броне было взяться на борту платформы Маров? Судя по реакции UC, это не самая часто встречающаяся на пекле вещь. Причем не только на пекле. Военные комплексы экзоскелетной саперной брони даже на черном рынке обитаемых миров стоили баснословно дорого. Слишком уж это удобный инструмент как для войны, так и для работы. Наемники такие штуки очень уважали. Конечно, с полноценным боевым комплектом это ни в какое сравнение не идет, так как броня медленная и неповоротливая, но все же... Каково же было его удивление, когда под очередным обломком платформы, на котором были надстройки, лежало нечто, очень напоминающее еще один доспех. и Этот, правда, был разбит в дребезги, грудная пластина пробита, экзоскелет сломан в десятки мест. И только шлем худо-бедно уцелел. Хотя при падении, видимо, ему так и досталось. Появилась пара вмятин. Тапок указал Юси на останки. «Значит, редкость говоришь?» «Э?» Юси была удивлена куда больше тапка. «Это все, что ты можешь сказать?» «Слушай, босс, а может, ну их нах, а? Что-то эти мары явно неправильные. И делали неправильную хрень. С такими доспехами грабить всполохи?» «Да там с десяти всполохов половины цены от такого вот комплекта не собрать». «Нет», — пожав плечами, ответил Тапок. «В смысле нет?» — не поняла Юси. «Нет, значит, не ну их», — пояснил Тапок. «Броня дорогая, да?» «Да». «Тогда надо звать Вика. Эту броню тоже заберем. Пусть грузит. А ты гляди в оба, прикрывай его. Я пока гляну внутрь обломков. Не лежат ли там еще сюрпризы?» Закончите, свяжись, я скажу, куда идти. Но, я говорю, ты делаешь. Еще один любой спор со мной в боевой ситуации. Пойдешь нахрен с командой. Я ясно выражаюсь, — тряхнул тапок. Да, босс, яснее некуда, — буркнула Юси. Юси явно обиделась, но спорить со злым тапком точно не стоило. С него станется выполнить обещание прямо на месте и буквально. А остаться посреди пустыни в одиночестве — Ей точно не хотелось. Так что пришлось заткнуться и скочить умилительно раскаявшуюся мордашку. И только когда сердитый босс отошел на несколько метров, она не удержалась и показала его спине средний палец. Да и язык не забыла высунуть. Таким способом компенсировав свои обиды успокоившись. Юси вызвала Вика по рации, заранее представляя его недовольное лицо. Когда обнаружится, что необходимо к погрузке добыча, еще один изуродованный труп в броне, Тапок проник на палубу платформы через дыру в корпусе, из которой свисал жгут проводов. Да уж, авария совершенно не пощадила эту часть воздушной крепости. Все, что было не закреплено намертво, оказалось сорвано с мест и разбито в дребезги. Впрочем, часть закрепленного тоже оторвало и разнесло. Повсюду лежали висели и продолжали отваливаться куски металла, какие-то провода и детали. Вот та расплющенная стенку гора мусора Раньше она была гравициклом. Вот только выбросила его сюда аж из грузового отсека, пробив им обшивку палубы. От удара гравицикл превратился в один сплошной комок деталей, искрящий двумя раскуроченными движками. А вот то пятно понятно. И это, похоже, Мар-неудачник. По нему точно проехалась какая-то тяжелая штука. Вполне возможно, что гравицикл. От Мара мало что осталось. Сейчас он больше был похож на насекомое которая влетела прямо в лобовое стекло на дикой скорости. Размазалась на огромную площадь, да еще его и дворниками развозюкала. Отвратительное зрелище. К тому же и пахнущее, соответственно. Но тапку к подобным видам и запахам не привыкать. Главное, тут тихо и спокойно. Но тапок все равно был на стороже. Интуиция подсказывала ему, что стоит ждать проблем. Тем более, пока все действительно шло слишком гладко, вон, Пара хороших трофеев уже найдена, и при этом за них драться не пришлось. Пока, во всяком случае. В теле Тапка было множество модификаций, в том числе и глазные импланты, благодаря которым он прекрасно видел, в здесь полутьме, без необходимости включать фонарь. Так что если и нарисуются враги, он их засечет раньше, чем они его. Успокоив себя подобным образом, Тапок полез дальше, исследовать останки платформы. Аккуратно двигаясь по шатким и ненадежным конструкциям, он карабкался все выше по наклонной поверхности платформы, стараясь по возможности не наступить на держащийся на одном лишь честном слове металлический лист, и не улететь вниз, перекрученное месиво того, что когда-то было трюмом. Добыча там если и была, то теперь она разве что для мусорщиков сгодится, все изломано, разбито в дребезги. Однако тапка это особо не расстраивала. В конце концов, им нужен был не груз, Они уже вполне себе неплохо прибарахлились. Если верить его механику, две, пусть и поломанные брони, даже проданные на запчасти, будут стоить немало. А уж если восстановят, то вообще прекрасно. В таком случае одну броню он точно оставит. У него в отряде появится грозный сухопутный танк, способный принимать на себя огонь кучи стволов, отвлекать внимание противников. С такой штукой можно многое провернуть. К примеру, взять штурмом какой-нибудь важный объект или захватить нечто ценное, такое как космический корабль. Рассуждая подобным образом, Тапок дошел до единственного почти неповрежденного объекта на палубе, который он для себя крестил главной рубкой. Мощная конструкция из штампованной стали, усиленной дикой толщиной балками. Все, конечно, сделано кустарно, криво, но, тем не менее, надежно. Вон, падение платформы пережило... Какие еще нужны доказательства качества? Ну а главной рубкой, та пока крестила его не только за самой монструозности конструкции, но и по обилию энерговодов, сходившихся сюда. Там явно либо управляющие органы платформы, либо реактор, либо что-то из критически важных узлов. Там точно должно быть что-то ценное. Вон даже вход перекрывает мощно бронированная дверь. Кстати, сейчас закрытая. А на стенке имеется кодовая панель. Взламывать такие штуки Тапок умел, но делал это очень топорно, долго. Оставалось надеяться, что Еси сможет помочь и с этим. Оставалось надеяться, что ЕСИ сможет помочь и с этим. К слову, пора бы уже ей появиться. Как по заказу, рация жила, и через помехи его механик сообщила, что погрузку они с Виком закончили. «Отлично. Двигайся к обломку справа от тебя. Там большая дыра. Лезь в нее вверх». Жду тебя тут. Погоди, босс. Что? Я говорю, нам не удаст, сначала надо. Нужные талии находятся возле двигательных блоков. А, ну тогда встречаемся возле двери. Тапок решил счесть это утвердительным ответом. И кстати, что это еще за помехи? Неужели буря приближается? Подобные помехи он слышал, как раз таки двигаясь через песчаную бурю. Но над этим можно было подумать и потом. А пока нужно идти к двигательным блокам. Он вновь преодолел тот же путь по палубе, но в обратную сторону. Благо для него это не составляло никаких проблем. Правда, без приключений не обошлось. Ранее прочно стоявшая на месте балка под ногами тапка вдруг закачалась. Начала проседать. Медлить было нельзя. И тапок просто сиганул вперед. В свое время Хруст научил его в случае опасности действовать быстро. Прыгнув, он ухватился за пучок проводов, но ну а балка с грохотом полетела вниз. Тут же кто-то скрикнул Внизу заметался луч фонаря. «Это еще кто?»